Я впала в полное безразличие по отношению к картине. Главное, она вызывала у меня чувство, отдалённо похожее на тошноту, прежде всего, как казалось, из-за раздражающих красок, которые непрестанно вертелись где-то в смутной глубине сознания, упрятанные под слоем других впечатлений. Я постепенно теряла интерес ко всему. Ради чего за прошлые месяцы потратила столько сил. А вот вещи обо мне не забыли. Они гнули своё, скапливались на моём пути. Агрессивность щитинилась и непрестанно напоминали о себе голосом то одного, то другого из тех, кто меня окружал. Я ничего ещё не подготовила для обеда, на который к нам приглашены 6 человек гостей. Говорили мне: "Я должна выплатить Крупный штраф библиотеки за задержку книг, которые давно пора бы вернуть. Если я немедленно не зайду в ремонтную мастерскую за своим магнитофоном, дальше хранить его у себя они не намерены. Замоченное бельё вот уже 3 суток киснет в стиральной машине в подвале. Я пропустила важное родительское собрание в школе. Уходя, я забыла запереть дверь на ключ. Я только и делала, что забывала. Такие упрёки задачу ли меня? Я была словно погружённой в тупую, вялую дремоту великан, которого снова и снова дёргают за рукав, к тому же на шёпоты совершенно непонятные слова. Я говорила себе: "Ну вот, опять". И мне казалось, будто копится какой-то длинный необъяснимый долг, и скоро мне придётся платить. Все донимающие меня фразы были так нелепы, настолько далеки от сути я только и могла что недоумевать, слыша их едва я успевала оправиться от удивления, вызванного какой-то одной, как в ушах звучала другая и снова мешала сосредоточиться каждый раз возникало лишь смутное ошеломление а когда я пыталась рассердиться или оправдаться у меня на это не хватало желания так что ничего не выходило Вещи стали тяжевы на подъём. Не взвинишь. Стоило приподнять два-три предмета, и руки опускались. Я прекращала всякие попытки. А жизнь, казалось, состояла сплошь из передвижений. Она была полна сложных переплетающихся траекторий, обязательных отправлений и возвращений, и мне полагалось следовать этому не мной заведённому порядку, то есть брать предметы, и транспортировать их из того или иного пункта А в какой-нибудь пункт Б. Но даже если не было нужды перемещать ничего иного, моё собственное тело тоже приходилось куда-то передвигать и перевозить, а я бы удовлетворилась возможностью пребывать в одном и том же месте и в неизменном состоянии. Но, впрочем, разрешать такие проблемы не составляло труда. Я попросту забывала о поставленных задачах. И когда не хотелось больше двигаться, когда тело моё проявляло хоть малейшее расположение уклониться, точись останавливалось, опуская из виду предполагаемую ранее траекторию. Выбор был прост. Мне оставалось следовать в своём поведении тому, что диктовала очевидность. Я помнила, что когда-то у меня были амбиции, желания, тревоги, но всё это теперь существовало лишь на краешке сознания. Славна хорубка, напрасно вышитая оторочка, поддерживать которую в своё время стоило большого труда, а теперь она истрепалась и совсем не нужна. Тонкости чувств, причудливые арабески боли и радости, должно быть не лишённые некогда красоты и интереса, ныне окончательно поблёкли и веселя в дальних шкафах памяти слон вышичущий из моды тряпки. Краски картины, уже утратившие свежесть, лишенные былой магической прелести, тоже болтались, свисая с рисованного переплета. Гармония цвета разрушилась, мазки отделились друг от друга и просто висели рядом, как на вешалке, обретя свою изначальную незначительность. Они не казались мне ни уродливыми, ни красивыми, ни тревожащими, ни вдохновляющими. Я ничего больше в них не находила. Я пребывала в мире белёсой бесцветности. И если порой в небе врессовывалось прозрачное облако, сквозящее тающими оттенками, торопливо отводила взгляд